Страница 381. Параграф 5. Борьба Чу и Хань. Цель антицинского восстания была достигнута. Территория империи оказалась поделенной между наиболее крупными предводителями отдельных повстанческих отрядов. Любан стал именоваться Ванном Хань, а руководитель другой армии становился Ваном Чу. Вскоре между бывшими союзниками вспыхивает ожесточенная борьба за власть. На первых порах Сян Юй располагал несравненно большими силами, чем его основной соперник. Однако затем Любан, стремясь привлечь широкие массы населения на свою сторону, неизменно оказывал знаки уважения представителям местной общинной администрации, введя в то же время в своей армии строгую дисциплину и наказывая всякого, кто был замечен в мародерстве или насилии. В противоположность этому его соперник жестоко расправлялся не только со взятыми в плен воинами противника, но и с мирным населением тех городов, которые оказывали ему сопротивление. Постепенное преимущество Любана начинает вырисовываться все более отчетливо, и на его сторону переходят многие из командиров повстанческих отрядов. В январе 202 года Любан одержал решающую победу. Любан провозгласил начало новой династии Хань и принял титул императора Гао-Дзу. В историографии воцарения этой династии Датируется двояко, в одних случаях 202 годом, когда Любан одержал победу над Ваном Чу, в других 206 годом, когда он получил титул Вана Хань. Так или иначе, в 202 году, кратковременный период раздробленности страны, последовавший за падением империи Цинь, был завершен. На территории Древнего Китая возникла империя Хань.